Эльфиниума. Ежегодно я старался избавиться от мельчайшего клеща, вызывающего скручивание и почернение листьев. Эти вредные клещи были так малы, что я вынужден был пользоваться лупой, чтобы увидеть их на листьях. Я провел опрыскивание, но они не исчезли. Когда я добавил гранитную пыль в почву под растения, эти вредные клещи абсолютно исчезли из моего сада. Не было необходимости опрыскивать мою коллекцию из 60 розовых кустов, так как я стал применять гранитную пыль весной, в середине лета и осенью. Я пришел к выводу, что один калий сам по себе не так эффективен, как в сочетании с другими связанными с ним минеральными элементами, часть из которых, вероятно, активизирует калий. Народная медицина возлагает надежды на калий как на наиболее важный и фактически основной элемент в комплексе минеральных элементов. Он настолько важен для каждого живого существа, что без него невозможна жизнь. Природа так седра разбросала калий повсюду, что он, можно сказать, является наиболее широко распространенным из всех минеральных элементов, входящих в состав тканей тела. Однако, несмотря на его распространенность по всей Земле, минеральные калии, никогда не встречается в свободном состоянии. Он никогда не встречается в чистом виде, а всегда в связи с кислотой. Пахотный слой почвы на моей родине беден калием. Минеральные вещества из почвы поступают в растения, а затем в организм человека, который потребляет выращиваемую на земле пищу. Когда в почве недостает одного или двух минеральных элементов, этот дефицит сказывается и на составе выращиваемых на ней растений. При потреблении пищи, отличающейся недостатком минеральных веществ, клетки тела лишаются необходимых элементов для сбалансированного функционирования клеток. Нарушение в физиологии и химическом составе тела в определенное время могут иметь место, вызывая заболевания. В садоводстве калий необходим для образования веществ, придающих прочность стволам растений, повышающих их сопротивляемость болезням. Калий – это фактор, способствующий образованию цветов из семян процессе развития растения. В случае дефицита калия происходит прекращение роста растения на какой-либо промежуточной стадии. Первым признаком недостаточности калия в растении является прекращение роста, проявляемое во внешних признаках. Если дефицит калия не устранить, растение медленно желтеет погибает. Аналогично, когда мы наблюдаем аномалии роста организма человека или животного, или плохую восстановительную способность тканей, мы сразу подозреваем недостаток калия, необходимого для выполнения им регулирующей функции. Максимальная потребность в калии наблюдается у детей для построения тканей тела, но эта потребность существует в течение всей жизни человека, и калий – незаменимый элемент питания. Минеральные вещества, обычно входящие в состав потребляемой пищи, необходимы для ассимиляции пищи протоплазмой клеток растений и животных. Протоплазма – источник жизни клетки, контролирующий рост, состояние здоровья клеток, растений и организма животного и человека.